Глава вторая. Отличница. Наголо обритый второгодник Лёшка раскидывал руки, как иной рыбак показывает рыбину, которую якобы поймал. «Вот такие огромные! Вкуснее конфет, зуб даю!» Размаренные дети грелись на обжигающем песке после прохладной уральской воды. Закапывали друг другу ноги, раскладывали на спинах плоские горячие камни — рисовали острыми палочками узоры и буквы. Но вдохновенная речь и урчавшие животы заставили встать. «Там их тучи! Можно брать, это же государственное, считай, ничье, И забора нет!» – подзадоривал Лёшка друзей. Решили пойти на колхозные бахчи сейчас же. «Салак не берем, начал была Лёшка, но глазастая Фатима заревела так жалобно, что пришлось взять ее. её. Искупались еще разок, чтобы смыть песок да освежиться перед дорогой и на окраину поселка. На поле и вправду никого. Полосатые арбузы, шершавые дыни и гладкие светло-желтые тыквы лежат на земле, подставив бока палящему солнцу. Набрали кто сколько смог. Уолтуган засомневалась, но все же берут. Не смогла поднять большой арбуз, выбрала полегче. «А ну, стой!» — раздался громкий окрик. От неожиданности Олтуган уронила добычу. Арбуз раскололся на части, раскрывшись бархатистой мякотью. Ступни будто прилипли к сухой глине. Пацаны бросились в рассыпную. Сторож, чедушный дед Йосика, выстроил девочек в ряд, начал записывать. Руки Олтуган задрожали, она спрятала их за спиной. — Ты чья? нахмурил сторож седые клокастые брови. Жо, жу, Жумабаева!» жу, — пролепетала она. «Не реви!» — прошипела двоюродная сестра злиха. «В тюрьму теперь посадят!» — всхлипнула Ултуган. «Да перестань, ничего не будет!» Маленькую Фатиму старик не записал. Так разревелась, что он только покачал головой. Ултуган добрела до дома, легла на нары, а когда мать пришла с работы, притворилась спящей. Той ночью ей снился дед Йоська. Бравастым филином кружил он над головой. Грозно ухал, мелькнуло разочарованное лицо матери. «Мне такая дочь не нужна». Олтуган проснулась затемно, вспомнила об отце, захотелось обнять его, прижаться, потрогать щетину на щеках, пожаловаться. «Пап, мне плохо». А он закружил бы ее на руках. «Как это моей золотой плохо!» «Ну-ка, давай, покатаю тебя на чок-чоке». Так он говорил, когда носил дочку на шее. На рассвете, когда мать ушла, Уолтуган встала, прибралась в доме, весь день никуда не ходила. Прибегала лиха, звала играть. «Не пойду», — отказалась волтуган. «А ты не боишься, что наши узнают? Про арбузы, что ли? Бабушка ничего не скажет. Я даже со школы сбегаю. Она меня от учителя прячет. Говорит ему, что не знает, где я, а потом зовет пить чай. Уолтуган вздохнула. К вечеру сварила картошку в мундире, села почитать. «Думала, не узнаю», — раздался с порога строгий голос матери. Уолтуган уткнулась в книжку. Ахбалжан окинула взглядом чистые полы, аккуратно сложенные подушки, дымящуюся кастрюлю. Уолтуган не поднимала глаз. «Краснела из-за тебя в сельсовете». Ахбалжан бросила на кровать платок. Не стыдно позорить отцовскую фамилию? Олтуган загнула край листа, потом расправила. Сосредоточенно стала разглаживать страницу. Быстро вытерла слезы, в тот вечер не произнесла ни слова. Больше всего она боялась, что о происшествии узнают в школе. Ложась спать, представляла, как вызовут ее на линейке 1 сентября, поставят перед одноклассниками и начнут ругать. Она заплачет, а учительница скажет. Уж от кого-кого, от тебя такого не ожидала. Елизавета Павловна приехала в Каратал после педучилища. Тоненькая, высокая, она всегда ходила в платьях с белым воротничком. Ученики называли ее Лязат Павловной. Она рассказывала о больших городах и достижениях советской страны, жестикулируя с таким воодушевлением, что казалось, вот-вот взлетит, как стрекоза. На переменках каждый ребенок хотел первым подать сумку, указку или протереть доску, чтобы учительница похвалила его. В первый день сентября про кражу арбузов никто ничего не сказал. И во второй, и в третий. А ултуган еще больше старалась быть самой лучшей. Выводила округлые буковки ровно, с идеальным наклоном, переписывала дома всю тетрадь из-за помарки или кляксы, которая заливала страницу, стоило неосторожно встряхнуть ручку или чуть перебрать чернил. Елизавета Павловна приводила Уолтуган в пример. Вот так нужно писать, как Жумабаева. Каждый раз, слыша похвалу, Уолтуган вспоминала хлесткие слова матери и неслышно шептала. «Видишь, пап, я не позорю нашу фамилию». Первого мая Елизавета Павловна задумала устроить демонстрацию. Загодя показала, как мастерить из картона голубей и пятерки. Аккуратно раскрашиваем, теперь к палочкам приклеиваем. Вот так. Молодцы. Дети хвастали друг перед другом. У меня больше получился. Зато у меня похож на настоящего голубя, а у тебя ворона какая-то. Праздничный день выдался солнечным. Колонна в разнобой вышагивала по улицам поселка под речевку. Кто шагает дружно в ногу, пионеру дай дорогу. Во главе колонны размахивали картонными отметками отличники. Олтуган в нарядном платье и ее одноклассник Гали. Долговязый Лёшка прицепил к кепке красный цветок из бумаги и стал похож на своего дядю-гармониста. Конопатая Анютка шла прихрамовая. Накануне искала корову и упала во враг. Замыкал шествие одноглазый пес по кличке Пират. Когда запели песню про Первомай, Он заскулил, будто ему придавили лапу. Елизавета Павловна то поправляла ряды, чтобы все шли ровно, то отгоняла пирата, то вытирала свои запылившиеся туфли. Встречные коротальцы улыбались, махали в ответ. На следующий день в школе на родительском собрании разразился скандал. «Почему это детей нацменов поставили впереди?» Срываясь на виск, возмущалась рыжая Сонька чья дочь училась в одном классе с олтуган: «Я не верю, что они знают русский язык на отлично!» «Но к как же...» Елизавета Павловна прижала ладони к вспыхнувшим щекам, оглянулась на доску, где написала мелом «Мир, труд, май» и начала торопливо искать в стопке тетрадь олтуган. показать, как та пишет. Поднялась Саша, подруга Ахбалжан. «Мы работаем вместе много лет». В войну делились последней коркой хлеба, не думая, кто какой нации. Человеком надо быть, вот что главное. В классе поднялся Гомон. «Да-да, нельзя так говорить». Мать Гали, второго отличника, на собрание не пришла. Елизавета Павловна нашла, наконец, тетрадь, взглянула на Ахбалжан. «Извините, простите, это так нехорошо?» Ахбалжан кивнула, поправила платок. Ей не хватало русских слов выразить то, что чувствовала. Наткнувшись взглядом на Соньку, села еще прямее. Та скомкала лист бумаги, с грохотом отодвинула тесную парту и что-то бормоча вышла. К приходу матери на столе уже пыхтел самовар. Олтуган разогрела его на углях. Кипяток из чайника Ахбалжан не признавала, называя его даяркин чай», Такое приходилось пить в поле. Дома же любила почаевничать по-людски, с дымком. Подошла к дочке, которая корпела за уроками, провела ладонью по ее волосам. После смерти Кужура она проявляла ласку редко. Олтуган удивленно вскинула глаза. «Айналаин, учись хорошо дальше. Получи образование, тогда не придется так тяжко работать, как я». Завидовать, наговаривать тоже будут, не обращая внимания. Айналайн. Ласковое слово у казахов. Употребляется при обращении к младшим, выражает любовь и благодарность. Буквальный перевод «кружусь вокруг тебя». Слово можно перевести как «милый, дорогой, родной». Смысловой перевод «окружу тебя любовью, приму твои беды». Напоминает о древнем ритуале. Когда заболевал ребенок, отец надевал одежду наизнанку, пояс вешал на шею символизируя что спустился в нижний мир и начинал кружиться вокруг больного это означало следующее я замыкаю твою болезнь на себе и забираю твою боль что то случилось ничего глупые разговоры поморщилась ахбалжан мам прости меня у алтуган задрожали губы тогда с арбузами я она уткнулась в грудь матери Ахбалжан поцеловала ее в макушку. «Говорят, если у тебя плохие дети, хоть на верблюде сиди, собаки покусают. А если хорошие, держи голову прямо. Давай чай пить».